Глава 32. Булат больше не позвонил ни вечером, ни следующим утром. Как я не убеждала себя быть благоразумной и не раздувать его занятость до масштабов катастрофы, я все равно не могла не думать всякое. Например, что наша ежедневная близость стала его тяготить, и пришло время кого-то другого, Диляры, Алины или другой обладательницы безупречного тела, волос и кожи. Тут мне пришлось воззвать к здравому смыслу и сказать себе, что если бы речь шла о женщине, то Булат вряд ли назвал это делами и вообще бы стал назначать мне встречу. Я ведь ничего у него не просила, а он не считает нужным лгать. Еще я вспомнила про то, как в Булата стреляли, и мучила себя вопросом, насколько большие проблемы могла означать фраза «срочные дела». Накрутила себя так, что едва не позвонила ему, чтобы проверить, в состоянии ли он разговаривать. Банди, который, казалось, должен радоваться тому, что я осталась дома, на деле грустил. То и дело заглядывал мне в глаза и совсем не вертился, когда я надевала ему ошейник перед прогулкой. Он любит меня и всегда чувствует, когда со мной что-то не так. Как мне себя вести с ним? Вопросительно смотрю на него, пока мы спускаемся в лифте. Как ни в чем не бывало, да? Булат ведь много работает. Наверное, действительно случилось что-то срочное. Банди наклоняет голову, мол, веди себя, как чувствуешь. Легко сказать. Вести себя, как чувствую, означает, не выходя из лифта, набрать его номер и засыпать вопросами. «Где ты? С тобой все нормально? Ты ведь не был с девушкой? Дела разрешились? Когда мы увидимся?» И совсем не факт, что я смогу сказать все это спокойно. Мы с Банди гуляем долго, потому что я максимально оттягиваю возвращение домой. В стенах квартиры мрачные мысли усиливают свой натиск и становятся совсем невыносимо Нужно как-то отвлечься. На смену мне только завтра, значит, пойду в спортзал. «А чего это ты нам в свой выходной?» Весело спрашивает Инна, когда я останавливаюсь возле стойки ресепшена, чтобы с ней поздороваться. Выглядит она замечательно, свежей и отдохнувшей. Это потому, что неделю назад ее муж наконец вернулся домой из затяжной командировки, и их семья воссоединилась. Да, я решила в спортзал сходить. Для убедительности демонстрирую сумку, висящую на плече. После тренировки, если не будешь сильно занята, поболтаем». «Сегодня я решаю не заниматься на тренажерах, а просто поплавать. Вода меня расслабляет, а это как раз то, что нужно в моем крайнем напряженном состоянии. Каждое действие совершаю на автомате. Снять обувь, раздеться, собрать волосы в пучок, надеть купальник. В них нет никакого удовольствия, только необходимость. Именно так я жила больше года. А вдруг он больше никогда не появится?» Телефон я волевым решением запираю в ящике. Знаю себя. Буду каждые 3-5 минут вылезать из воды и проверять, не пропустила ли я его звонок. На выходе из раздевалки я вспоминаю, что не взяла косметичку, которой собиралась воспользоваться после сауны, и возвращаюсь. Не дойдя до ящика, каких-то несколько шагов застываю, потому что слышу мелодию, от которой кожа покрывается мурашками, а в груди трепыхается что-то тяжелое и горячее. Эта композиция стоит у меня на Булата. Я достаю телефон. Да, это он звонит. Нужно срочно успокоиться. Алло? Здравствуй, Таисия. Ты где? Голос у него звучит так, будто ничего не изменилось. Мягко и спокойно. Я в спортзале. От того, что я сказала себе взять под контроль эмоции, эта фраза звучит как-то резко и неестественно. В холмах. «Решила поплавать». «Долго еще будешь?» Я отвечаю не сразу, потому что мысли за секунду разбегаются. Первый мой импульс — сказать, что я уже почти закончила. Я ведь знаю, что скрывается за этим вопросом. Он хочет со мной встретиться, возможно, пообедать. Я смогу увидеть его совсем скоро». «Я только что пришла. Еще даже не окунулась». произнести эти слова совсем непросто потому что они могут означать, что сегодня мы уже не встретимся, и вечер я проведу запертой в тюрьме из домыслов и переживаний. Но соврать, снять купальник и заново натянуть свои вещи тоже не могу. Даже в собственных глазах это выглядит жалко. Сколько времени еще нужно? Я заберу тебя после. Я прикусываю губу от стремительно набегающей радости и, позабыв закрыть ящик, бездумно иду к выходу из раздевалки. Он хочет увидеться и готов подождать. Возможно, при встрече он расскажет, какие дела его вчера задержали. Думаю, в течение полутора часа закончу. Еще никогда плавание в одиночестве не доставляло мне такого удовольствия. Булат привозит меня в итальянский ресторан, в тот самый, в котором мы с ним однажды были. Дорогой я не пыталась заговаривать о вчерашнем вечере, но после того, как мы занимаем стол и делаем заказ... Вопросы вылетают сами собой. «Как прошло вчера? Ничего серьезного, надеюсь, не случилось?» «Ничего непоправимого», — как ни в чем не бывало, произносит Булат. «Купила лакомство для Банди?» «Да, купила. Он был очень рад», — отвечаю я и опускаю взгляд в пустую тарелку. Радость от встречи неожиданно стала гаснуть, ускользать. «Что-то не так, и я не могу сама себе объяснить, что именно». Возможно, причина в том, что ценой моей бессонной ночи стала короткая неинформативная фраза «Ничего непоправимого Булат задерживает взгляд на моем лице. Он очень наблюдательный и улавливает любые изменения в моем настроении, даже когда я пытаюсь делать вид, что все хорошо. У Марата есть арендное помещение в пределах Садового кольца. Оно могло бы подойти под офис турагентства. Теперь приходит мой черед его ошарашенно разглядывать. «Ты имеешь в виду... в смысле... предлагаешь мне взять его в аренду?» «Я помогу тебе взять его в аренду», — поправляет Булат. «Не вижу смысла тянуть. Ты ведь еще не передумала насчет турагентства?» «Я? Нет. Но просто я думала, что мне стоит сначала доучиться». «Тебе ведь удается и сейчас совмещать учебу с работой?» «Да, но совмещать занятия турагентством...» «Учебу и работу в холмах я не осилю». «Верно». «Значит, от чего-то одного придется отказаться». «Имеешь в виду, что мне нужно уволиться?» «Точно не подразумеваю то, что тебе надо бросить учебу. Должность администратора — это лишь заработок, а агентство — это уже перспектива». «Я от волнения и закрутившегося вихрей мыслей мне с трудом удается подбирать слова». «Мне нужно подумать». «Подумай, конечно. Время у тебя есть». Уделить достойное внимание салату мне не удается, потому что вызванный плаванием голод был полностью уничтожен новой идеей. Открытие собственного турагентства было моей мечтой, и, как любая мечта, она не позволяла с легкостью к себе прикоснуться. Сейчас же Булат запросто поднес ее на уровень моих глаз. «Конечно, мне нужно все обдумать». Все как-то слишком сказочно. Но что я за человек такой? Настроение скачет, как белка. Только что грустила от того, как скупо Булат мне ответил. Сейчас же захлебываюсь восторгом. Турагентство. Это ведь тоже его забота обо мне. Мне вдруг хочется сказать ему что-то приятное, чтобы извиниться за свои обиды и сомнения. Например, что я по нему очень соскучилась и волновалась. И что Банди по нему тоже скучал. Уже открываю рот, но в этот момент на столе оживает телефон Булата. Он смотрит на экран, и я машинально отвожу глаза, чтобы он не подумал, что я пытаюсь подглядеть. Прикладывает телефон к уху. «Я тебе перезвоню». Вторая короткая фраза за ужин, от которой мое настроение кубарем катится вниз. «Булат всегда свободно разговаривал при мне со всеми. Почему не может сейчас? Ему звонит девушка?» он решил сберечь мои чувства и не говорить с ней при мне? — Таисия! — окрикает он, не переставая на меня смотреть. — Что с твоим настроением? Я мотаю головой, не в силах встретиться с ним глазами. Слишком много во мне противоречивых эмоций сейчас, и я не хочу ненаруком устроить скандал. Наверное, устала. Отвезешь меня домой? Боковым зрением я замечаю, как Булат поднимает руку, прося счет.